Приказ правителя Юга России и главнокомандующего русской армией. Номер 179. Севастополь. 12 октября по старому стилю, 25 октября по новому стилю, 1920 года. Полгода работы лиц и учреждений, призванных мною к задачам гражданского управления, прошли в трудных, суровых условиях. Самые жизненные потребности тыла властно урезывали с войной. Но данные мною гражданскому управлению указания даже и при этих условиях исполнялись успешно и всегда в дружном единении с армией. Программу свою я объявил, и от проведения ее не отступаю. Благо и свобода народа, внесение в русскую жизнь оздоровляющих начал гражданского строя, чуждых классовой и племенной ненависти. Объединение всех уцелевших от разгрома живых сил России и доведение военной и идейной борьбы до того желанного часа, когда русский народ властно выразит свою волю, как быть России. Для проведения этой программы мне нужны люди, сильные духом, знающие народную жизнь и умеющие ее строить. Партийная или политическая окраска их для меня безразлична. Были бы преданы Родине и умели бы разбираться в новых условиях, Подбору таких стойких и умелых людей на всех ступенях государственной лестницы я придаю коренное значение. В правительственной работе, как и на фронте, вся суть в людях. На первом месте из всего сделанного гражданским управлением за шесть месяцев я должен поставить труды по разработке реформ земельной и местного земского самоуправления. Этими актами заложены основы государственного строя «Новой России», Прочно закреплен мир с народом, необходимый для успеха войны с его поработителями. Образование земельных советов и начавшееся закрепление земель за новыми собственниками стали фактами. Земельная реформа, обещанная разными правительствами, впервые осуществляется на территории русской армии. В свою очередь, земская реформа призвала новые широкие слои народа заново налаживать русскую жизнь. Начато исполнение долга совести нашей, помощи жертвам войны, инвалидам, вдовам и сиротам. Приступлено к устройству трудовой помощи бедствующим в Крыму беженцам. Восстанавливается правосудие. Расширена деятельность мировых судей. Преобразованы и объединены учреждения государственного и уголовного розыска. Обеспечен надзор за точным соблюдением закона и моих приказов. В области торговой политики введена правительственная организация заграничного вывоза зерна. В ней я вижу начало реального сближения с Западом и способ извлечь из вывоза валютные средства для снабжения армии. Я знаю, что мера эта стесняет частную предприимчивость, но временно она неизбежна. Лишь постепенно удастся подойти к предрешенному мною восстановлению полной свободы торговли и промышленной деятельности. В области политических отношений обеспечено взаимное понимание и заключены братские соглашения между правительствами Юга России и правительствами Дона, Кубани, Терека и Астрахани. Налаживаются дружеские связи с Украиной. С Дальнего Востока откликнулся атаман Семенов, добровольно подчинившийся со своей армией моему политическому руководству как всероссийскому. За это же короткое время достигнуто признание власти правителя Юга России со стороны дружественной нам Франции сделан первый шаг к возвращению России в семью культурных европейских держав. Сделано многое, но еще больше предстоит сделать. Главная задача, на которую нужно теперь налечь со всей энергией и упорством, это воссоздание разрушенной экономической жизни «Конечно, во всей полноте задачи это будет разрешено не нами, а временем и самим народом, но и нам надо не ждать, а действовать».